Но прежде чем сесть в лифт, я своей печатью опломбировал дверь собственной квартиры. Вот теперь пусть попробует установить в ней микрофоны или подслушивание. Но Светлов саркастически ухмыльнулся. «Если Краснову понадобится, снимут твою пломбу и обратно поставят, ты не заметишь». «А это...» Ниночка вдруг вырвала у себя длинный льняной волос... И ловко намотала один конец на какую-то заусенницу внизу двери, а второй к неровному концу порога. Светлов восхищенно присвистнул и сказал Ниночке: Слушай, ты кто? Рихард Зорги? Это в кино видела, сказала она. Затем мы без приключений доехали до Петровки 38. Здесь Светлов увел Ниночку к себе в московский уголовный розыск, а я поехал дальше на Котельническую набережную к вдове Мигуна. В тот же день, 9 часов 20 минут утра. Вета Петровна Мигун жила в высотном доме на Котельнической набережной в достаточно скромной по правительственным стандартам квартире. Впрочем, если учесть, что сын и дочь уже взрослые и живут отдельно от родителей, то четыре комнаты с обширной кухней вполне достаточно для двух пожилых людей. Вета Петровна так мне и сказала, но тут же и поправилась. Было достаточно. А теперь ты одна. Теперь мне вообще ничего не нужно. Она встретила меня сухо, сдержанно, но все-таки провела по квартире. Старая сороковых годов мебель, протертые ковры и кресла, на стенах в гостиной вместо картин киноплакаты фильмов «Фронт без флангов» и «Война за линией фронта», снятые по книгам покойного мигуна. В кабине пишущая машинка Ундервуд и вообще всюду следы аскетизма. Даже бедности. Полная противоположность спецквартире на улице Качалова. Чуть позже Вета Петровна показала мне свои семейные альбомы. Вот ее отец в Чернигове. А вот она сама с 12-летней сестрой Викой. А это Викина свадьба в Днепропетровске, когда Вика выходила замуж за молодого чернобрового партийца Леонида Брежнева. А вот Сергей Мигун и Вета Петровна в 1939 году. Оба из сельских учителей стали чекистами и сфотографировались в Крыму на отдыхе. Молодые семьи Мигунов и Брежневых. Да, все годы дружили, столько лет. А теперь Брежневы даже на похороны не пришли. По московской манере... Разговор происходил не в гостиной, а на кухне. И хотя в квартире было тепло, Вета Петровна зябко куталась в платок, скупо угощала меня чаем с баранками, и то ли из злости на сестру и ее мужа, то ли от одиночества изливала обиженную душу. Главная обида, что не подписал Брежнев некролог, не разрешил хранить мигуна, если не у Кремлевской стены на Красной площади, то хотя бы на правительственном Новодевичьем кладбище. И больше того, не только сам не пришел на похороны, но и жену не пустил. А вторая обида — на друзей. Когда-то все лезли в лучшие друзья, а теперь даже родные дети, как по обязанности позвонят раз в день, спросят у матери про здоровье и тут же кладут трубку. —